гусеница. Каждое лето кролик ждала его отпуска. Он приезжал в пятницу. Оставлял на кухне сумки, переодевался, ужинал. Пока ел, она сидела рядом. Потом гуляли. Остальные еще играли на кучу песка или бегали по канавам. А они уходили далеко, туда, куда сама она бы не пошла. И болтали, и молчали. Самое приятное, что это не был еще сам отпуск. Отпуск начинался на следующий день с велосипедных звонков в сарае. Пятясь он выволакивал на свет сначала свой, большой и легкий, а потом, снова ныряя в прелую прохладу сарая, ее, низкий и тяжелый, голубой велосипед. Выезжали из поселка налево, мимо круглой площади с беленым зданием магазина. На площади всегда пахло сухим, сладким хлебом. Затем огибали газовую станцию с забором из железных прутьев, и после станции пересекали невидимую границу между дачными поселками. В чужом поселке улицы были шире, дома больше и загадочнее. Потом центральная улица сужалась, переходя в петляющий проезд, в конце которого скрывался круглый, как блюдце, пруд. Но они стремились за него. Туда, где некогда обнаружилась куча кварцевого гравия, переливчатого, лилового, сизого с вкраплениями перламутровых пятен, напоминавших маленькие ногти. Тут спешивались, и кролик набивала карманы камнями. На обратном пути заезжали еще в одно место, туда, где по канаве росли мелкие голубые хризантемы, светившиеся в сумерках. Их стебли, крепкие как бечевки, были завернуты в узкую листву. Он ждал, пока кролику станет рвать цветы, и потом пристраивал лохматый букет позади сиденья, под которым болталась коричневая сумка из твердой кожи, похожая на миниатюрный ранец. В ней гремел гаечный ключ. Вернувшись, мыли на улице руки, и на клеенке рядом с тазом рукомойника лежала кучка набранного, теперь уже погасшего гравия. В ногах слабость и мелкая дрожь, как бывает после долгой велосипедной прогулки. В туалете и всё шло по плану. Кролику было семь. Отец приехал в пятницу вечером. В среду она попыталась избавиться от пластиковой куклы моряка. Провалявшись забытой в песке, та полиняла и стала страшной. Лицо моряка почернело. Кролик спрятала ее под домом. Но это не помогло. Вечером стало хуже. Под фундаментом, в темноте и сырости моряк разросся и скрёбся изнутри. Из-за этого кролик спала урывками, а утром вытащила и снова бросила его на песок. Проблема была в том, что моряка подарил отец. А в подарках он смыслил не очень-то. Однажды купил ей два зимних сапога на одну ногу, левую. Теперь с тяжелым сердцем, едва дождавшись, когда он закончит ужин, кролик принесла куклу и сказала, что хочет ее выбросить. И даже не поняла, вспомнил ли отец, что сам ее купил. Так в чем дело? Пошли к компостной куче. Пластик бабушка сюда не разрешает, вспомнила кролик. Он почесал голову. Потом перегнулся через дощатое ограждение так, что она подумала. Сейчас не удержится и завалится внутрь вместе с досками. Но нет. Он вытянул руку и посадил моряка прямо в центр, на горку посиневшей яичной скорлупы. Теперь будет царем компоста. Моряк уверенно сидел на скорлупе, скосив потёкшие глаза на картофельной очистке. И, что важно, сидел за ограждением. «И пусть регулирует процесс распада», — сказал отец и закурил. Что значит эта фраза, кролик не поняла. Но уточнять не стала. Наутро бабушка варила какао. А кролик смотрела, как муха ползет по морскому пейзажу, нарисованному дедом на кухонной стене, обшитой изнутри листами коричневого картона. Называлось это «морское панно». Было слышно, как под бабушкой пружинит фанерный пол. С улицы доносились голоса детей. Обычно после завтрака кролик бежала к ним, но не сегодня. Сегодня они с отцом провезли велосипеды к калитке между клумб с позорными, по сравнению с другими участками, астрами и флоксами. А все потому, что в начале сезона дед умудрился выкосить цветочные посадки, и было большое расстройство и скандал, а затем спешная высадка хоть чего-нибудь, чтобы не оказаться на бабах. На отце была защитная рубашка. Он рылся в карманах брюк, проверял зажигалку. Ну, вперед. Предвкушение. Кролик поставила ногу на педаль, но что-то изменилось. Ногам, пальцам, носу вдруг стало морозно. Она вспомнила прошедшую неделю, как проводила в воскресенье вечером родителей на станцию. Это было очень давно. В понедельник неделя выстлалась перед ней полотенцем. Вторник она забыла а в среду нашла куклу-муряка и начала маяться. В четверг стало пасмурно. Они сидели у соседки Юльки Большой на веранде. Юлька шила на машинке, а кролик валялась на отцеревшей кушетке, мечтая приблизить вечер пятницы. В пятницу сходили с бабушкой в магазин, а вторую половину дня она проболталась на углу улицы, ждала отца. «И всё», — поняла кролик, — Абсолютно все служило приближением этого мгновения. Но теперь, когда правая нога уже легла на педаль, а отец вопросительно смотрел на нее своими темными хитроватыми глазами, она ясно осознала, что все ее густые и такие безразмерные переживания исчезли. Словно время было огромной гусеницей, которую она, кролик, тащит за собой. И гусеница это. Сжевала неделю и теперь пережевывает все, что есть вокруг, и будет жевать дальше, и не остановится. Стоп, как не остановится? В ушах зашумело. Так что, значит, наступит и пройдет все остальное? Букет хризантем, камушки, ужин, начало отпуска, его середина. И лето, и папа, и осень, и Новый год, и еще одно лето? А потом? А дальше? А бабушка? А мама? А вообще? А если не двигаться? Если замереть? Сжаться и не шевелиться?» Она стиснула ребристую резину руля, та впечаталась в мякоть ладоней. все разваливалось на глазах. Куда-то ухало распадалось, превращалось в одну большую дыру. Впереди ждала темнота, соткавшаяся из потеков под глазами пластмассового моряка. Пальцы обмякли. Кролик выпустила велосипед. Тот тренькнул и больно жахнул по ноге. «Невыносимо!» Она бросилась к отцу, обхватила. «Эй, эй, дружок!» Он терпеливо ждал, пока она отрыдает. Она помотала головой, размазав сопли по его рубашке. В горле было темно и горько. Она посмотрела ему в лицо. «От неостановимой гусеницы обязательно должно быть спасение. Просто не может не быть!» Отец подмигнул. «А про помнишь?» Вчера он привез пломбир, завернув его в тряпку, газету и целлофановый пакет. Краем глаза она заметила, как бабушка вышла из кухни и побрела за угол на компостную кучу. Ладонь отца грела макушку. Со стороны кучи донёсся вопль. Теперь бабушка плыла обратно в руках пластмассовый моряк. «Но кто ж так делает-то? Аж зубы заныли! Черти! Черти! Она шла к ним, потрясая моряком. «А ну, держите чудище ваше! На помойку везите!» Кролик судорожно сглотнула. «Бежим!» — сказал отец и засмеялся а после обеда плампиру жахнем». Что-то в его лице сказала кролику, что он знал. Знал про гусеницу и знал, как с ней справляются. Отец поднял ее велосипед, подождал, пока она усядется. «Не отставай, маршрут обычный». Оттолкнувшись от земли, она нажала на педали. Отец уже вильнул, подпрыгнул на кочке, дзинькнул и оказался впереди. Ветер обнял ее и вскоре высушил щеки. Сзади бабушка обещала выпороть обоих. Мрак отступил. Лишь где-то по краям выглядывали его побледневшие бахромчатые края. Их стоило не замечать. И кролик сказала себе, что ни гусеница, ни моряк, ни мрак, ничто, ничто, ничто не испортит ей путешествие. Вперед.